Рявкнул мотор блица, и пучок толстых досок сдвинулся на пару сантиметров. — А ну, парни, в сторону отошли, а то, не дай бог, трос соскочит, — приказал Александр и сам отошел к обочине. Еще один рывок, и штабель сдвинулся еще на пять. Бродяга со скрежетом воткнул вторую передачу, и остатки настила легко сдвинулись так... что дальние концы досок рухнули в реку. «Стой — Стой! — крикнул командир водителю. — Теперь отвязывайте. Когда мы уезжали, доски медленно плыли вниз по птичьи. Тоттен действительно забронировал нам помещение. Когда на въезде в город мы вышли из машины и подошли к посту, невысокий, широкоплечий ефритер только мельком глянул на наши... слегка подмарафеченные, по выражению бродяги, документы, и тут же приказал поднять шлагбаум, а нам подробно объяснил, как добраться до бывшего советского военного городка, в котором с комфортом расположились все стоявшие в мариных горках немецкие части. Но у нас каждый солдат свой маневр знает, а потому В расположение двинулись не всей нестройной толпой, а лишь наиболее представительной ее частью. «М»ка, в которую перебрался для солидности «Тоттен», и мотоцикл отправились в гости. Грузовики же остановились за пару кварталов до дороги, ведущей на восток, где и прикинулись ветошью. Оставлять часть группы без серьезного языкового прикрытия было опасно. Но я клятвенно заверил всех, что послать в Бобруйск смогу легко. Благо, за последний месяц мое произношение значительно улучшилось, а для усиления доказательств похлопал себя по ножнам. Но засиживаться в гостях никто долго не собирался, и ударная группировка степенно поехала по испещренным ритвинами улицам. Взгляд со стороны Тот Ну вот, опять мне, вопреки желаниям, приходится играть центровую роль. Понятно, что ни у кого из наших просто не хватит знания немецкого для подобного представления. Но все равно чувствую я себя крайне неуютно. На территории воинской части нас пустили без особых проблем. Сказывалась предварительная договоренность. Ну и вечная нелюбовь честных армейцев ко всяческим жандармам и безопасникам. Куда же без этого? Дело, конечно, не в каких-то эмоциях. Просто связываться мало кто хочет. Военный городок был довоенный. Такой каламбур пришел мне на ум, как только мы проехали КПП. Все капитальное, никаких палаток и прочего полевого непотребства. На многих казармах и домах комсостава заметны были следы боев, выщербины от пуль, выбитые окна и двери, разрушенные крыши. Однако ближайшие к плацу здания уже привели в относительный порядок. И на их стенах на уровне второго этажа красовались надписи «Блок-1», «Блок-2». Разметка на плацу тоже была подновлена. «Впрочем, нам сейчас не до красот. Хаупман Ридель сейчас в штабе», — ответил на мой вопрос старшие поста у ворот и рукой указал на красно-белое кирпичное здание. Транспорт мы припарковали неподалеку от въезда, после чего разделились, я отправился общаться с местным начальством, а с остались скучать у машины. «Александр Сергеевич...» Тут же развил бурную деятельность талантливый сознанием дела, организовав, как говорит Антон, мизансцену под названием «Техническое обслуживание транспортного средства в походных условиях». Капот эмки открыли, бродяга залез под машину так, что только ноги наружу торчали, а люк принялся с умным видом делать вид, что копается в моторе. По-другому роли распределить не получилось бы. При всей хваткости нашего самого главного оперативника, даже простейший вопрос категории «давно вы в наши края?» Мгновенно спалил бы нас. Иностранные языки вообще, и немецкие в частности, не были коньком бродяги. Ну, эту парочку без пуда соли немцам не съесть. Так что лучше тебе, брат, сосредоточиться на выполнении своего задания. Интересно, как местный босс уровня выглядит? Последнее пришло мне в голову уже в тот момент, когда часовой у входа в штаб вытянулся по стойке смирно, на немецкий, естественно, манер, руки и не по швам, как у нас, а локти оттопырены, и кисти рук упираются в, скажем так, бедра. На приветствие я не ответил. И ниже моего офицера с достоинства, да и партийная «Хайл Гитлер» в армии не только не принято, но и прямо запрещается уставом. Вдобавок, выправка у меня пиджачная, то есть никакая. В помещении штаба было уже темновато, все ж таки день клонился к вечеру, а свет по непонятной мне причине немцы не зажигали. И дежурного я разглядел не сразу, а только когда он вскочил, приветствуя меня. — Як к Гаупнон Риделю. Скажите, что здесь Гаупчурнфюрер Мербах. Я звонил вчера. Фельдфебель, я только сейчас разглядел его знаки различия, направился к двери в дальней стене помещения, где, очевидно, располагался персональный кабинет начальника. — Богато живут, гады! У капитана персональный кабинет, но это понятно, здесь пара полков, если не дивизия до войны квартировала, а сейчас хорошо, если отдельный батальон разместился. Я подошел к окну проведать, как там мои молчуны, но плац находился с другой стороны. Клопнула дверь, и я, обернувшись на звук частых шагов, увидел невысокого и узкоплечего офицера, на фоне которого даже моя не сильно мускулистая фигура показалась бы торсом античного атлета, а наш командир, как мне кажется, мог бы спрятать его во внутреннем кармане кителя. Я усмехнулся, представив, как фермер это будет делать, а местный бугор воспринял мое гримасничание за приветливость, «Добро пожаловать, господин гауптштурмфюрер. Ридель — это я. Уже прибыли?» «Не сказать, что армия случился дружелюбием, но и бука он тоже не выглядел. Я козырнул». «Так точно, господин гауптман. Гауптштурмфюрер Мербах. Основная колонна будет позже, а я решил немного подготовиться к прибытию моих бойцов». вартирем и стеринаам, к сожалению, не положены. И виновата развел руками.